Капитула 11 О нежелательном внимании. Проснулась в одиночестве. Видимо, Аршет задержался, решая свои семейные вопросы. А жаль. Потянулась, улыбнулась новому дню и потопала в ванную. Когда я закончила с утренними процедурами, коса Гайрона все еще лежала на прикроватной тумбочке, свидетельствуя о том, что мне ничего не приснилось. И я действительно Ордана самого чудесного на свете мужчины. До сих пор не верится. На завтрак сделала себе чаю и подъела остатки печенья, булочек и пирожков. Очень сытное питание. Если продолжать в том же духе, глядишь, и будет что в корсаж складывать. Скорее отрастет то, что из-под корсажа торчит, — заметил внутренний голос. А это тоже неплохо, потому что сейчас отовсюду торчали одни лишь кости. Немного жаль, что Аршес забыл про серьги. Мне не терпелось показать всему миру, что мы теперь пара. Но приходилось проявлять выдержку. В кабинете стеллаж с документами ждал заботливой женской руки. Глубоко вдохнув, я принялась за пыльное дело. Пришлось даже пустить газету на тряпки, чтобы избавиться от грязи и паутины там, где не успела сделать это вчера. Половина дня пролетела продуктивно и почти незаметно. Конечно, я хотела дождаться Аршеса, чтобы пообедать в его компании но постепенно голод давал о себе знать. Пришлось отложить архивную деятельность и сделать ревизию запасов. Полное отсутствие уных, если не считать остатков кофе, нескольких видов чая и полупустой сахарницы, намекало на необходимость похода в магазин. Заодно и из одежды себе кое-что прикуплю. Брать деньги Аршеса мне стало как-то неловко, поэтому я решила для начала тратить свои подъемные. Продуктовая лавка находилась в конце улицы, но путь к ней лежал мимо молочного магазина и кондитерской. Как тут пройдешь мимо? Никак. Около витрины с сырами я замерла, пораженная их разнообразием. Я и не знала, что сыр бывает нескольких видов. Всегда думала, что сыр, он один. А тут десятки сортов и все разные. Белые, желтые, оранжевые... Зеленоватые с травами и красные с перцем и пряностями. И отдельно покрытые плесенью. Восхитительно отвратительное зрелище. Аршес упоминал, что любит такие. Наверняка он вернется голодный. А в кабинете у него имеется холодильный шкаф, сейчас совершенно пустой. Если купить каждого вида по кусочку, чтобы попробовать вместе, то заодно и узнаю, какой именно сыр любит он. «Дайте, пожалуйста, всех видов по небольшому кусочку попробовать», зачарованно попросила я у дородной девушки-продавщицы. Так колыхнула бюстом, осмотрела меня с ног до головы и недовольно ответила. «Сыры дорогие!» Последнее слово она протянула так, будто я просила отпустить мне товар без оплаты. «У меня есть деньги», растерялась я, нащупывая жемчужины в кармане. «Покажите!» поджала губы продавщица. Мне стало дико неловко. Вынула и показала горсть синих аберийских жемчужин. Она кивнула и принялась за работу. Отрезала небольшой ломоть от каждой сырной головки и заворачивала в плантановые листы или шелковую ткань. «Сумка есть?» — спросила она, закончив. Я отрицательно помотала головой. Про сумку как-то не подумала. Продавщица цокнула и сложила свертки в тонкий шелковый мешочек с двумя ручками. — И масло, пожалуйста, — попросила я, вспомнив, что Аршес любит кофе с маслом. Отрезав кусок размером с ладонь, пашногрудая девушка уложила все вместе и сказала. — Шесть аринов и пятнадцать пес. — Ох, как дорого. Отсчитав нужное количество, я заплатила за покупки и двинулась к кондитерской. — Там набрала всего понемногу. Тоже исключительно, чтобы узнать, что именно нравится моему Ардану. Может, ему по душе кофейные пирожные, или мангоровый зефир, или вот эта грушевая пастила, а может, трубочки с заварным кремом, или рассыпчатые печенье с лимовой начинкой, или рожки со взбитыми сливками. А вдруг он больше всего любит мармелад? Я должна была знать». В булочной пришлось взять несколько кусочков разного вида хлеба. Какой предпочтет аршес? Загадка. В продуктовой лавке я набрала разных видов ветчины и колбас. Только попробовать по маленькому кусочку. Не для себя, конечно. Исключительно с целью узнать, что по душе аршесу. Сама не знаю, как так получилось, но когда дело дошло до овощей и фруктов, в сумке с покупками было уже некуда девать. Я даже засомневалась, уместится ли все в холодильный шкаф. Но отступать перед сложностями не в моих правилах. Поэтому решила, что куплю еще немного груш, а потом как-нибудь разложу и умещу все. «Не надорвись от жадности», — посоветовал внутренний голос. Сумки действительно оказались несколько тяжелее, чем я ожидала. Лемки неприятно врезались в плечи, а нести их оказалось неудобно. Хорошо, хоть не жарко. Нет, поход за одеждой придется отложить, а сейчас нужно возвращаться в отделение. Вдруг Аршес уже там. Мысли о Бордане придали сил. Обратный путь оказался куда длиннее, но своя ноша не тянет. Я с честью донесла все купленное до кабинета и принялась раскладывать покупки по полкам холодильного шкафа. Только одну пироженку съела. Ладно, две. И кусок ветчины. Кто знал, что она так прекрасно сочетается с пирожными? Половина продуктов уместилась с легкостью. Еще четверть влезла с трудом. А оставшаяся часть никак не хотела умещаться. Еще и масло почему-то стало мягким и жидковатым. А ведь покупала твердо, это я точно помнила. Неужели испортилась? Положила его на стол и задумалась. Куда девать-то то, что не влезло? В животе требовательно заурчала, подсказывая вариант решения проблемы. «Только чтобы не пропадала», — сказала я и отломила кусочек от сдобной булочки. Налила себе прохладной воды. Кипятить воду арканом я не умела. И попробовала. Для начала мясо, которое продавец назвал бужениной. «Какая же вкуснотища!» «Потом сыры!» С плесенью оказался совершенно гадким на вкус, так что я с чистой совестью оставила его Аршесу. Он же любит. Вот пусть наслаждается. Острые колбаски тоже оставила ему. Они неприятно жгли язык. Масло тем временем стало еще мягче. Да что с ним происходит? Что я делаю не так? Когда в животе места не осталось и его заняла вся неуместившаяся в холодильном шкафу еда, Я помыла руки и снова занялась архивом. Мягкое масло убрала в холодильный шкаф на всякий случай. Может, его еще можно спасти? Или нужно идти к продавщице и говорить, что она продала некачественный товар? Такая деньги вряд ли вернет. Ладно, вернется Ардан, с ним и посоветуюсь. Дело с архивом двигалось споро. Папочек в свободном углу становилось все больше, как и карточек. Эх, нужно прикупить для них какой-нибудь ящик так и перебирать удобнее и не рассыплются. Чем больше дел я обрабатывала, тем медленнее получалось. Раньше я заводила для всего новые карточки, а теперь уже вписывала некоторые понятия в старые, для чего нужно было их найти. Когда на одной из них появилась запись «Цветочная улица», дела номер 748-956-1309, я почему-то чуть не подпрыгнула от счастья. Рядом вскоре появилась Цветоч Зайтана «Дела номер 641», и это была уже совсем другая карточка. Хорошо, что Аршес нумеровал все дела по порядку. Раскладывать их по годам тоже не составило труда. Вскоре у меня было уже семь стопок вместо одной, а я так и представила шкаф с табличкой «Год 6971». Дела номер 1186-1363. Это же какой порядок будет во всем этом безобразии? Попадались папки совсем тоненькие, с ними я разбиралась быстро. А вот с толстыми возилась иной раз по полтора-два часа. Нужно же было все учесть, отследить все упоминания, которые могли оказаться важными. А потом меня осенило. А ведь преступления-то разные, а у меня никакой классификации. Нужно же кражи, убийства, похищения как-то по отдельности обозначить. А как? Чтобы вот смотришь на дело, и сразу было понятно, о чем оно. У Аршеса в кабинете все папки были красными. «Нужны разноцветные папки», — подсказал внутренний голос. «Смотришь на бачок папки, она красная, значит, убийство, желтое ограбление, оранжевое, шантаж». «Нет, так это не будет работать. А вдруг дело началось с убийства, а потом выяснилось, что кража тоже была?» «Тогда клеить цветные полоски на них. Так на каждой папке хоть по пять полосок может быть, а новые можно доклеивать в процессе. И пусть все папки будут красные. А полоски можно желтые, белые, зеленые, синие и черные клеить. Они будут отлично выделяться», — предложил внутренний голос. «Гениально! А территориальность?» Да просто по шкафам распределить. Я аж подпрыгнула от восторга. Точно, смотришь на папку, и сразу понятно, что там. Можно взять и разом все убийства за год из шкафа достать, например. Для чего, понятия не имею, но это точно пригодится. Воодушевленная, я провела ревизию в кабинете на предмет необходимых пищах принадлежностей и отправилась в другой магазин, канцелярский. Ох, сколько тут всего было! Вот вроде и не съешь, но как же вкусно это разглядывать. Я выбрала красивые ручки, купила кисточку и клей в стеклянной банке, краски и несколько десятков белых шелковых листов. А потом еще не удержалась и купила себе красивый голубой блокнот в кожаной обложке и цветные карандаши. Обратно в кабинет возвращалась в таком приподнятом настроении, что казалось, будто я иду, не касаясь земли. Беспокоило только, что Аршеса до сих пор не было, но семейные дела, они, наверное, такие, затягивают. Плодотворно поработав до самого вечера, я решила, что надо и в магазин одежды наведаться, пока он не закрылся. Чистого платья на завтра у меня не было, а это еще вчера пора было постирать. Эх, жаль, что одежду из гостиницы до сих пор не доставили. Завершив разбор особо заковыристого дела, я довольно посмотрела на результат работы. Десятая часть архива уже была разобрана и лежала в углу в строгом соответствии с годами и номерами. На торцах всех папок аккуратные наклейки, судя по которым, воруют в нагусе чаще всего. Можно и перерыв сделать. Стоило только открыть дверь кабинета, как ко мне подошел Хазарл и растянул рот в сладко-любезной улыбке. Словно прокисшим сиропом облил. «Прекрасного дня, прекрасной зайце. Елейна пожелал он и спросил. «Куда вы держите путь?» «Доброго дня. В магазин», — растерянно ответила я. «А что?» «О, мне как раз тоже нужно в магазин, составлю вам компанию. Думаю, Аршес не захотел бы, чтобы вы ходили по городу одна. Мало ли что может случиться». «Аршес бы не захотел, чтобы ты ходила по городу в компании этого хлыща, вот это точно». Ядовито заметил внутренний голос. «Спасибо, но я одна справлюсь. Я бы хотела пойти в магазин одежды, а это не совсем прилично делать в вашей компании». «Что вы, безопасность не может быть неприличной», — оскалился Хазарл. «Я вам совершенно не помешаю». Настырный Гайрон вышагивал рядом со мной, и я совершенно не знала, как от него отделаться. «Послать? Грубо». Игнорировать он вроде ничего плохого не делает. Но чувство внутри все равно рождалось какое-то гаденькое. «Не думаю, что мне что-то может угрожать в центре города», — недовольно ответила я. «А зря. Такую красивую девушку могут и похитить. Я бы точно похитил. Но, кажется, я уже опоздал». Чуть насмешливо спросил он. «Ходят слухи, что ночью Аршеса видели без косы». «Вот ведь сплетники!» Краска начала заливать лицо, и я ускорила шаг. «Да когда же он от меня отлипнет?» «Хотя вижу, что вы, Серег, не надели. Неужели отказались от его дара?» «Любопытно. Получается, у меня еще есть шанс?» Вкратчиво спросил Гайрон. От возмущения я даже замерла на месте. Резко развернулась в его сторону и яростно зашипела. «Не ваше дело!» «Мое дело — это любое, которое я сделаю вашим, малышка Ви!» Насмешливо ответил Хазарл. Моя ярость его лишь позабавила. «Да как вы смеете?» «А вот так. Ладно, не кипятись, ничего я тебе не сделаю. Просто ты очень интересно. А когда мне становится очень интересно, я начинаю любопытствовать. А когда я любопытствую...» то обычно выясняю разные неприглядные тайны прошлого, и если ты не хочешь, чтобы я начал рыскать в твоем прошлом, Виола, то советую тебе со мной подружиться. Он сделал шаг ко мне и встал настолько близко, что я явственно почувствовала его запах. К моему огромному изумлению не настолько мерзкий, насколько подошел бы такому Гайрону. Я отпрянула и сощурила глаза. «Лучше держитесь от меня подальше». «И не подумаю. Напротив, я буду держаться к тебе поближе, пока нет аршеса. На всякий случай. Лишь бы чего не случилось». Снова оскалился Хазарл. «Уши надеру. Со всей серьезностью пообещала я». «Хм, любишь игры пожестче? Я не против. Можешь быть сверху. Так и быть, дам тебе подержаться за уши». Лицо пунцовило, руки сжались в кулаки. Захотелось наорать на навещивого хама. — Да как вы смеете? Я все расскажу Аршесу, когда он вернется. — Что именно ты расскажешь, Виола? Например, то, что по слухам ты убила своих родителей? Он об этом знает? И зачем ты это сделала? Или просто так, ради удовольствия? Как ты их отравила? И как провернула все это в девять лет? Его слова вышибли из меня дух. «Что? Что за бред? Это ложь!» Прошептала я, не веря его словам. «Я ничего не помню из своего прошлого». «Если ты ничего не помнишь, то как можешь утверждать, что это ложь?» Хмыкнул бессовестный Гайрон. «И ты забыла, что дознаватели не лгут?» «Крыть было нечем. Я в ужасе замерла под немигающим взглядом темно-синих глаз». Что вам от меня нужно? Мне интересно, с кем спутался Аршес. Я советую тебе отказаться от вашей связи с самой. Иначе он узнает много всего любопытного о твоем прошлом, Виола. Ведь как только он выяснит, что ты такое, он порвет с тобой сам. Единственное отличие лишь в том, что в первом случае тебе удастся избежать позора. Собирай вещи и проваливай, пока его нет. — Оставь записку. Так будет лучше для всех. Его жестокие слова на наотмашь. Меня затрясло. Неужели я правда убила родителей? Но как это вообще возможно? Я же никогда никому не причинила вреда. На глаза навернулись горячие слезы, я отшагнула назад от отвратительного гайрона и кинулась прочь. Подальше от отделения дознания, от досужих глаз и грязных сплетен. Ноги сами принесли меня в парк, где я забилась в самый дальний угол и разрыдалась на спрятанной в кустах скамейке. Неужели он сказал правду? Я убила родителей? В девять лет? Но как, почему? Нет, это невозможно. Но внутри вдруг проснулась запрятанная в глубины сознания старая забытая боль. И вина. Огромная душащая вина. Настолько большая, что под ее тяжестью я едва могла дышать. Слезы бежали из глаз. Я ничего толком не могла вспомнить, но знала одно. Хазарл сказал правду. «Я действительно виновата в смерти своих родителей, но почему, как?» «И что скажет Торшес, когда узнает?» «Он такого не простит». «Не лучше ли мне сбежать сейчас, не ожидая, как он порвет со мной, узнав всю правду о моем прошлом?» Из переписки Эрины Эргер и Инбида Хазарова. Ваша блистательность, вы оказались правы. Избранница Аршеса зовут Виола Зентоза. Их отношения зашли достаточно далеко. По имеющимся у меня сведениям, он уже подарил ей косу, но Серега она пока не носит. Отказала ему? Вряд ли, она же не дура. Скорее всего, просто набивает себе цену. Я решил углубиться в ее прошлое и обнаружил следующее. Для начала я запросил документы по всем известным зентозам. Подходящих под ситуацию семей оказалось не так уж и много, и только в одной. и девять лет назад произошел оглушительный скандал. Оба родителя были отравлены, а их девятилетняя дочь помешалась. Постоянно повторяла, что убила свою семью и виновата в их смерти. В бессвязной речи девочке ничего разобрать не удалось. Дознаватели так и не выяснили, откуда она взяла яд. Выдвигались предположения, что она нашла его случайно и в игре подлила родным. Но есть и второе предположение, что девочка изначально была психически больна и убийство спланировала. После отравления родителей ее поместили в специализированный госпиталь для душевнобольных. Но лечение дало лишь отрицательные плоды. Она замкнулась и перестала разговаривать. Со временем стало понятно, что девочка действительно виновна в смерти родителей. И больше никаких доказательств или зацепок на месте преступления не обнаружили. Несмотря на это, из госпиталя ее забрала дряхлая бабушка. Но вся эта ситуация настолько подкосила старушку, что через три месяца умерла и она. Девочка впала в буйство, вела себя неадекватно, а потом замкнулась и часами сидела, раскачиваясь на одном месте. Ее родной дядя, единственный оставшийся близкий родственник, отказался от опеки и отправил ее в утешение, настояв на анонимности. Вероятно, не захотел, чтобы в приюте знали о семейном скандале, или пожалел девочку, не став вешать на нее ярлык убийцы. В приюте она поначалу вела себя так же. Молчала, раскачивалась, не реагировала на окружающих, но со временем разговорилась и выросла в ту Виолу Зинтозу, которая и связалась с Аршесом. За время, пока Виола пребывала в приюте, ее дядя через суд лишил ее наследства как убийцу. Происходит она из вполне знатной изарской семьи и в теории может претендовать на титул Кваранессы, но приданого не имеет никакого. Не могу ничего сказать о ее психическом здоровье, но одну вспышку ее агрессии я уже наблюдал. Она оттаскала меня за ухо при знакомстве, когда ей показалось, что я был недостаточно учтив. И Хазарл. 6.16.6.973 «Дорогой Инбит, прошу вас избавить моего сына от общества этой опасной убийцы любой ценой». Информацию о ее прошлом я раскрою ему сама. Надеюсь, что к моменту, когда Аршес вернется на службу, этой душевно больной особы там уже не будет. Всецело полагаюсь на вас. Благодарю, КМЭЭ. В шестой день последнего месяца семьдесят третьего года.